«Мне идет это платье?» Вопрос с подвохом. Варианты ответов есть, но тут каждый надо подгонять под конкретную девушку. Например, можно и вовсе избежать необходимости высказывать свое мнение, отпарировав ответным «А тебе самой нравится?» Есть шанс, что дама отвлечется и, вслух размышляя над тем, где сидит хорошо, а где обтягивает чуть больше, чем хотелось бы, не заметит, что ее вопрос вы, по сути, проигнорировали. Еще один вариант. Можно сказать, что больше всего вы любите ее без одежды, и вам гораздо важнее ее роскошное тело, которое спрятано под ее одеждой, и что единственное, о чем вы думаете, смотря на нее, это не то, насколько удачно или нет сидит на ней платье, а как бы прекрасно она смотрелась без него. Но в случае с таким вариантом есть риск, что вместо того, чтобы игриво улыбнуться вам в ответ, Барышня обзовет вас животным, которому от нее нужно только одно. Ну, вы понимаете. Так что осторожней. Вариант третий – сказать, что она хороша в любом обличии и, что самое главное для вас, чтобы была довольна она, а вы ее любите любой. Есть, конечно, и такие девушки, которым можно говорить все как есть, без всяких метафор и изощрений. Если ваша любимая такая, то, во-первых, поздравляю. Во-вторых, озвучивая свое настоящее мнение, Будьте максимально мягки, высказываясь о том, как она выглядит. Во что бы женщина ни оделась, ей важно быть красивой. Всегда.